С колоннадой террасы на вершине холма леди Сюрот окинула взглядом покрытую рябью чашу Канторинской гавани. Виски ее были высоко подбриты, черные волосы пышной волной спадали на спину. Руки высокородной леди опирались о каменную балюстраду, такую же белоснежную, как ее просторное, все в складках платья.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 Еще две девушки и четверо юношей замерли в раболепных позах в ожидании распоряжений своей повелительницы. Все восемь, и юноши и девушки были босы и носили полупрозрачные туники, чтобы радовать взгляд высокородной леди четкими линиями гибких тел и грацией движений. Однако сейчас Сюрот обращала на слуг не больше внимания, чем на мебель.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 Оказаться под охраной этих гвардейцев, которые не щадили ни чужой, ни своей крови и готовы были бестрепетно пойти на смерть по первому повелению, значило добиться высочайшего триумфа, но в этом таилась и высочайшая опасность. «Чем выше горы, тем круче тропы, вымощенные кинжалами», — гласила древняя пословица. Ноготки сюрот ритмично постукивали по блюстраде. Да, она балансировала на лезвие бритвы, и каждый неверный шаг мог оказаться последним. Она окинула взглядом заполнявшие гавань за молом корабли Атаан-Мейр. Морского народа, казавшиеся слишком узкими в сравнении с длиной их корпусов. Из-за сильной качки суда плясали на воде, их мачты и реи клонились под немыслимыми углами. Палубы были пусты. Команды свезли на берег и заключили под стражу. Также поступили и со всеми жителями этих островов, которые умели ходить под парусом. Выход в море был перекрыт мощными, крутобортами кораблями шанчан. А один корабль, ребристые паруса которого были наполнены ветром, гнал к порту целую стайку рыбацких латчонок. Вздумая, рыбаки бросятся в рассыпную,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 Большая часть рассеявшейся было флотилии признала ее верховенство, и никто не оспаривал права верховной леди командовать Хайлине, предвестниками. И если удача ей не изменит, никто на материке не заподозрит, что острова и порт заняты Шанчан. А тем временем Шанчан будут поджидать удобного случая, чтобы вернуть отнятые некогда земли и осуществить Карине,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 Но более всего леди боялась, что императрица откажет ей вправе уйти из жизни и вынудит жить так, будто ничего не случилось. Тогда, как и высокородные, и даже чернь будут знать о ее позоре. Миловидный юный слуга, напряженно следивший за госпожой, стараясь угадать ее желание, подскочил к ней и протянул бледно-зеленое одеяние, расшито изображениями птиц наслаждения с их роскошными плюмажами. Сюрот сунула руки в рукава, обратив на слугу не больше внимания, чем на комок грязи возле своей бархатной туфельки. Чтобы избежать покаянной церемонии, она обязана вернуть шанчан земли, утраченные ими тысячу лет назад. А для этого ей необходимо разобраться с тем странным молодым человеком, который, когда доносили лазутчики, объявил себя возрожденным драконом. И если я не сумею совладать с ним, ни императрицы будет не самым худшим, что меня ожидает. Повернувшись, сюрот прошла в длинную комнату, примыкавшую к террасе. Выходившая к морю стена комнаты была прорезана множеством высоких дверей и стрельчатых окон,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 отличительной одежде сулдам. На груди и бедрах были нашиты полосы пурпурной ткани, на которых красовались вышитые серебряной конетелью раздвоенной молнии. У одной из них, Элвин, голубоглазой женщины с редкими чертами лица и недобрым взглядом, голова слева была выбрита, а оставшиеся справа волосы заплетены в светло-каштановую косу, падавшую на плечо. При виде Элвин Сюрот поджала губы. До сих пор ни одной из сулдам не удавалось возвыситься до ранга Саджин и попасть в наследственную касту высших служителей высокородных. В лучшем случае они становились глашатаями высокородных, но для возвышения Элвин была причина. Она слишком много знала. Внимание Сюрот обратилось к распростертой на полу женщине в простом темно-сером платье.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 Ну а без Дамони? О таком и подумать немыслимо. Мощь Шанчан, все могущество Хрустального Трона, зиждилась на умении управлять Дамони и пользоваться их силой. Что поделать? Сюрот нередко оказывалась в положении, когда у нее не было выбора. Взять хотя бы Элвин. Приходится терпеть эту наглую особу, которая ведет себя так, будто и на свет родилась Саджин. Да что там Саджин?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 но не подняла головы. Она была хорошо вымуштрована. «Пура, я к тебе обращаюсь. Скажи, каким образом Белая Башня управляет человеком, именующим себя возрожденным драконом?» Дама не слегка повернула голову и бросила испуганный взгляд на Тайсу. Она знала, если ее ответ не устроит высокородную леди, сулдам заставит ее испытывать нестерпимые муки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 что слова «одно из высокородных» могут не соответствовать истине. Сюрот едва заметно покачала головой. Она не хотела ждать, пока дамы не отправятся от боли. «Я еще раз спрашиваю тебя, Пура, что тебе известно о том, как Айсседай...» Рот сюрод скривился от отвращения, будто она осквернила его, вымолвив эти слова. Элвин недовольно хмыкнула. «Как Айсседай...»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 Или совет башни? Нет, они ни за что бы не стали. пуру не знает верховной леди. Этот человек может направлять силу, — резко бросила Сюрот. Женщина на полу испуганно застонала. Ей было известно, что мысль об этом приводит леди в ярость. Сюрот передернулась, произнося эти слова, но выражение ее лица не изменилось. Многое из того, что случилось в фалме, — Нельзя было приписать только Айсседай. Дамы не ощущали присутствия женщин, направляющих силу, и ничего не могли скрыть от сулдам носивших браслеты. Выходит, к этому был причастен мужчина, причем мужчина, наделенный невероятной мощью. Несколько раз Сюрс с беспокойством уловила себя на мысли, что этот человек, возможно, и впрямь возрожденный дракон. Впрочем...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 и Пура вздрогнула, словно ее хлистнули кнутом. Жгучая боль пронзила ее, пройдя через Айдам. «Пура не знает», — простонала дама, нерешительно протянув руку, будто хотела коснуться ноги Сюрот. «Пожалуйста, Пура научилась повиноваться. Пура говорит только правду. Пожалуйста, не наказывайте Пуру». Сюрот слегка отступила, ничем не выдав своего раздражения. Дама не принудила ее двигаться, и эта нечистая тварь чуть было к ней не прикоснулась. Леди почувствовала желание ополоснуться, как будто Дамони впрямь коснулась ее. При виде столь кощунственного поведения Дамони, Тайса побагровела от ярости, и глаза ее едва не выскочили из орбит. Она, казалось, разрывалась между желанием пасть ниц рядом с Дамони, чтобы молить госпожу о прощении, стремлением поскорее наказать провинившуюся, да так, чтобы она долго запомнила свой проступок. Поджав тонкие губы, Элвин устремила на Тайсу презрительный взгляд, всем своим видом давая понять, что в те дни, когда браслет носила она, ничего подобного не случалось. Сюрот слегка приподняла палец и шевельнула им. Каждая саджин с рождения знала этот жест,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 Сюрт заставила себя не слышать голос служительницы. Она приказала всего лишь удалиться, а обращать внимание на свары между сулдам было ниже ее достоинства. Жаль, что она так и не узнала, пыталась ли пуру что-то скрыть. Ее соглядатые доносили, что женщины из Белой башни вообще не могут лгать. И действительно, даже под страхом наказания невозможно было заставить Пуру сказать неправду,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 И, возможно, ей хватило сообразительности на то, чтобы попытаться сыграть на распространенном убеждении, что оседай не могут лгать. Ни одна из женщин, захваченных на материке, не проявила должной покорности, и ни одна из них не заслуживала доверия. Не то что дамани, привезенные с шанчан. Только шанчанские дамани, в отличие от прочих, могли смириться со своей участью. Но кто знает, какие тайны может скрывать та, что именовала себя прежде Айсидай? Не в первый раз Сюрот пожалела о том, что при ней не осталась и вторая Айсседай, попавшая в плен на мысе Томан. Если бы только можно было допросить обеих, то, сопоставляя ответы, она сумела бы обнаружить любые увертки и распознать ложь. Но сокрушаться было бесполезно.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 и голос ее звучал подобострастно, однако из-под опущенных век она ухитрялась внимательно следить за Сюрот. Кто может сказать о Верховной Леди, что подумает императрица, да продлятся вечно ее дни, если узнает о попытке скрыть от нее подобные вести? Вместо ответа Сюрот небрежным жестом отослала Элвин прочь. И снова Элвин помедлила, на сей раз выказывая откровенное нежелание уходить. Эта женщина возомнила о себе не весь что. Наконец Элвин с глубоким поклоном удалилась. А Сюрот с усилием овладела собой. Эта Сулдам, так же как и две других, являла собой проблему, которую она пока не могла разрешить. Но терпение – отличительная черта высокородных.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 Стоит ли сдавать его императрице? Вот в чем вопрос. Длинные ноготки сюрот вновь принялись выстукивать ритм на широких каменных перилах.